Глава 25. Потом нас вывели из гаража, в котором было тесновато, и уложили на асфальте возле клумбы. Асфальт был тёплый, но жёсткий. Я попытался ворочаться, но один из стражей прикрикнул на меня, и я успокоился. Переговариваться нам не позволяли, и единственное, что слышалось в полной тишине, всхлипывание Светланы. Это были очень неприятные звуки. Ганир рвал и сердце, но никто не посмел её утехамирить. Мы пролежали у цветочной клумбы очень долго. Уже стало смеркаться, когда прибыла следственная бригада. Три машины, множество людей. Не каждый день погибает такая знаменитость, как Самсонов. Где? коротко спросил один из приехавших. Его провели в гараж. Он отсутствовал достаточно долго и успел, похоже, здорово себя накрутить, потому что когда вернулся, у него был голос, несущий ничего хорошего. Ну и козлы, сказал он с раздражением и болью. Такого человека убить. Наверное, очень любил передачу вот так история. Кто? коротко излос спросил он. Никто из нас естественно ему не ответил. Ладно, пусть, всё тем же нехорошим голосом сказал он. Помалкай пока. Это уже относилось к затаившемуся среди нас убийце. Но когда я тебя вычислю, а я тебя вычислю обязательно, ты пожалеешь. Он захлебнулся собственной речью, и мы так и не узнали, о чём же придётся пожалеть. Нас выскали с необыкновенным тщанием и наконец-то ввели в дом, разведя по разным комнатам. Благо их в Самсоновском жилище было много. Мне в собеседнике достался лейтенант, практически мой одногодок. Он сел напротив меня, пристроив на колени пухлый блокнот, и некоторое время молча меня рассматривал, словно решал для себя самого, способен ли я на убийство. У него были пшеничного цвета волосы, нежно-голубые глаза и несколько припухлые губы. Если бы не его полицейская форма, я бы запросто приняла его за недавно вернувшегося из армии сельского паренька, который через недельку другую сядет на трактор. "Фамилия", сказал лейтенант. "Калудин" Он записал в блокнот. Имя Евгений. Ты уже записал. Отчество. Иванович. И отчество зафиксировал. Где проживаете? Я продиктовал адрес. Где работаете? У Самсонова, сказал я. Работал. Кем? Я хотел сказать придурком, но не решился. Участвовал в съёмках передач как актёр. Мне представлялось, что он наконец-то заинтересуется и посмотрит на меня повнимательнее. Теперь уже припоминаешь, что действительно где-то видел моё лицо, но этого не случилось. Он всё так же деловито строчил в блокноте, демонстрируя мне свой пшеничный вихрь. Как вы оказались здесь? У нас традиция, пояснил я. После очередных съёмок мы все группой приезжали к Самсонову. Перечислите всех, кто сегодня присутствовал в доме. Я перечислил, он записал. Вы приехали сюда все вместе? Да. И никто из прибывших не уехал. Нет. Он задавал вопросы, на которые было легко ответить, просто восстанавливал очередность событий, предшествовавших убийству. По его просьбе я рассказал, как мы готовились к застолью и что было на столе. Как вёл себя Самсонов и как вёл себя каждый из присутствующих. Он так увлёк меня этой игрой, подвигая меня на восстановление самых незначительных мелочей совсем недавнего прошлого, что я даже не заметил, как мы подошли к вопросу который сури по всему интересовал моего лейтенанта едва ли не больше всего. А кто обнаружил труп? Вдруг самым невинным голосом осведомился мой собеседник. Я, скажимекин. Так вы или Кожемекин? Я заглянул ему в глаза и вдруг почувствовал в груди неприятный холодок. Вообще-то Кожемякин, если быть точным. Пришлось рассказать, как было дело. Теперь он ничего не записывал, а смотрел мне в глаза. Под его взглядом я чувствовал себя неуютно. Я понимал, как эта история представляется ему. Неважно, ведь кто именно открыл багажник машины, где лежал труп я или Кожемекин. Мы были вместе и для лейтенанта представляли одно целое. Я не стал его разубеждать, потому что он всё равно не поверил бы. Примерно через час лейтенант ушёл, оставив меня на попечение одного из тех парней, которые преследовали Самсонова на Жигулях. Парень был молчалив и даже не смотрел на меня. Но я знал, что если дёрнусь, он размажет меня по полу в два счёта. Через четверть часа ко мне лейтенант объявился, чтобы припроводить меня на второй этаж. Здесь, в Самсоновском кабинете, я уверил человека, угрозившего мне неприятностями неведомым убийцей. Он и был, наверное, руководителем следственной бригады. Перед ним на столе лежал блокнот лейтенанта. Значит, заочное знакомство с моей персоной состоялось. У этого человека была короткая стрижка. Седые волосы торчали как иглы у ежа, и таким же колючим был взгляд его серых глаз. Он стал задавать мне вопросы, и не все мои ответы, судя по всему, его удовлетворяли. Он иногда ловил меня на мелких неточностях, и по его вопросам я понял, что он уже успел побеседовать едва ли не со всеми членами нашей съёмочной группы. Теперь он сопоставлял факты, но картина, видимо, ещё не была полной. Наверное, нас развели по разным комнатам и устроили нам блиц-допросы в надежде быстро, наскоком выяснить подоплёку произошедшего и вычислить затаившегося среди нас убийцу. Но ничего не получилось. Почему-то мой собеседник выглядел уставшим и несколько удручённым. "Сейчас вас допросят под протокол", сказал он мне. "Мы задерживаем воสดъяснение вашей личности". "Я назвал себя". "Мы должны проверить. У вас ведь нет при себе документов?" В Самсоновский кабинет вошёл невысокий, полный человек. Что у тебя, Жура? спросил у него мой собеседник. Смерть безусловно насильственная. Подробности я тебе скажу завтра после вскрытия, но умер он от удара в висок твёрдым предметом с заострённым концом. Тут нет никаких сомнений. С такими травмами не живут, ты уж мне поверь. Что значит с заострённым концом? Это отвёртка или напильник? Нет. Толстячок набросал на чистом листе бумаги небрежный эскиз. Цилиндрической формы предмет, с одной стороны которого конусообразный выступ. Что же это может быть? Не знаю, пожал плечами толстячок. Но след очень отчетливый, так что за деталь я ручаюсь. Если бы не этот вот выступ, я бы сказал, что его ударили молотком, но молотков с таким вот конусом я в жизни не видел. Найдем. У него в гараже целое залежи инструментов. После этого мною занялся мой вихростый лейтенант Я слово в слово повторил то, что рассказывал ему каких-либо полчаса назад, но теперь я отвечал, будучи предупреждённым об ответственности за дачу ложных показаний. Я не боялся, но старался тщательно подбирать слова. Солнце за окном уже исчезло. Из-за того, что в комнате, где мы беседовали, был зажжён свет, казалось, что наступила ночь. Так чёрно было оконное стекло. Иногда тьма разрывалась светом от отъезжающего автомобиля. Но это длилось очень недолго, и снова за окном наступала ночь. Примерно в половине второго нас очень меня вывели из дома, чтобы доставить в Москву. К своему удивлению, я увидел Загурского. "И у вас не оказалось с собой документов", понимающе сказал я. "У меня с собой паспорт. Почему же вы здесь? Они никого не отпустили", сказал Загурский. Его усадили в одну машину, меня в другую, и мы тронулись. Я плохо знал Москву и не представлял, куда именно нас привезли. Это было массивное, в несколько этажей здание, отделённое от пустынной ночной улицы металлической оградой. Я предполагал, что мне представится возможность вздремнуть, но не тут-то было. Предстоял ещё один допрос. Когда меня вели по коридору за приоткрытой дверью одного из кабинетов, я увидел Светлану. Значит, Загорский сказал правду. Не отпустили никого. Пользуясь моментом, попытаются измотать нас допросами, в надежде, что преступление удастся раскрыть по горячим следам. Теперь меня допрашивали сразу трое. От них не исходило ни угрозы, ни даже простого недоброжелательства, но по их вопросам я почувствовал, что мной занимаются настоящие спецы. Не читавихрастому лейтенанту. Допрос протекал неспешно и ровно, но я внутренне чувствовал, что где-то что-то я уже сказал не так, и это имело место не раз и не два. Хотя мои собеседники пока не дали мне это понять. Утром, когда солнце уже поднялось, допрос всё ещё продолжался. Я чувствовал себя очень скверно и хотел отдохнуть, но знал, что не я здесь хозяин. В половине девятого утра в кабинет вошёл мой старый знакомый, человек с коротким ёжиком седых волос. Мои собеседники вскочили, изображая уставное усердие, но вошедший даже не обратил на них внимания. Он остановился передо мной, и я увидел тёмные круги под его глазами. Тоже не спал всю ночь. Что же ты Ваньку валяешь, Калугин? сказал он с плохо скрытой досадой. Я на всякий случай промолчал, потому что ничего не понимал. Мы вышли на Боброва. Тебе известен этот человек? Я кивнул. Так какого чёрта? вскрипел мой собеседник. У меня людей не хватает, а он комедию разыгрывает, артист. Далее, если бы это происходило в нашей передаче, непременно пропищала бы спасительная пи. У меня спецзадание, огрызнулся я. Во всей Москве об этом Бобров знал. Ещё пара тройка человек и всё. С чего бы это я вам вдруг раскрылся? Ребята, которые меня с таким усердием допрашивали всю ночь, не смыкая глаз, теперь смотрели на своего шефа ровным счётом ничего не понимая. Он из налоговой полиции, буркнул сидой, проясняя для них ситуацию. Был внедрён в группу Самсонова в оперативных целях.